Он положил трубку и хмуро сказал, идите на третий этаж, его помощник вас примет. Они довольно быстро нашли кабинет помощника первого заместителя премьера. В отличие от первого чиновника, с которым они столкнулись, этот оказался молодым, симпатичным человеком, радушно принявшим пришедших к нему посетителей. Уже через пять минут они знали, что ответ на письмо был положительный, и кроме транспортировки сырой нефти, компания «Делос» получила право на представление интересов в России, на Украине. В прокуратуру они возвращались в хорошем настроении. Но едва переступили порог кабинета Пахомова, как тут же раздался телефонный звонок. Это был Соболев. «Найден труп Анисова» спокойно сообщил он, с явными признаками насильственной смерти. Пахомов осторожно положил трубку, ничего не сказав. Они снова опоздали. Глава 9 Когда Будагов вернулся снова к столу, Дронго понял, что-то случилось. Банкир напряженно улыбался, но это была именно напряженная улыбка. Он изменился, это очень не понравилось Дронга. «Что-то произошло», — подумал Дронга, — «и кажется, не в мою пользу». «Значит, вас прислал Аркадий?» — очень ласково спросил Будагов. «Я не говорил, что он прислал, я сказал, что приехал от него». «Да-да, конечно», — сразу согласился банкир. «Он просил что-нибудь передать?» «Он не мог ничего попросить», — терпеливо напомнил дронга. «Вы просто забыли, я же сказал вам, что он погиб». «Да», — как-то рассеянно согласился Будагов. «Так зачем вы приехали в Ташкент?» «Он даже не хочет меня слушать. Определенно что-то произошло». Банкир не смотрит в глаза, словно перед ним пустое место. Или покойник. Кажется, банкир решил мою судьбу за меня. Нужно было взять с собой оружие. Поездка в Ташкент оказалась несколько более сложной, чем я и себе представлял. А Будагов гораздо большим мерзавцем, чем мы могли себе представить в Москве. Но в любом случае нужно все доводить до конца. «Мне хотелось бы поговорить о бумагах, которые вам передали», — сказал он. Никакой реакции. Кажется, даже Будагов его не понял. «Какие бумаги?» — спросил банкир. «Те, что вам передали». «Говорите яснее», — нахмурился Будагов. «Какие именно бумаги? Я ничего не понимаю, из-за которых убили Караухина». Туда нахмурился разговор вышел из-под его контроля, и он явно не понимал, о чем говорит приехавший гость. «При тут бумаги?» «Он не передавал мне ничего?» раздраженно заявил банкир. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Наверное, он действительно не понимает, это его неприятно волнует», подумал Дронго и вслух произнес «Дронго». Аркадий говорил мне, что я могу положиться на вас. Не знаю. Банкир осторожно посмотрел на часы. Как вы познакомились с ним? равнодушно спросил он. Кажется, он тянет время, подумал Дронга. Но почему? Ему нужно выиграть время? Может, кто-то должен прийти, или он пытается что-то выяснить? Я же вижу, как ему не интересен его гость. Очень неинтересен, но он почему-то тянет время. Напрасно вы ему так доверяли. Банкир начал обретать свое привычное состояние духа. Вы же видите, чем он кончил. Похоже, я действительно напрасно приехал в Узбекистан. Банкир сделал сочувственное лицо. Жаль, что ничем не могу вам помочь. Он взглянул на часы. Всего вам хорошего, внезапно добавил он, вставая со своего кресла и протягивая руку. Теперь он явно торопился. Придётся немного пощекотать ему нервы, подумал Дронга.